Илья хотел сказать, что возвращаться они, скорее всего, будут другим путем, но передумал. Легче от этого не стало бы никому. Ну и продолжать путь по выжженной каменистой равнине вдоль потока уже не лавы, а чистого оранжево-зеленого пламени отряд не мог. Надо было принимать какое-то решение. Последние несколько километров измотали всех,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 Но равнина была освещена почти как днем и просматривалась на десятки километров. Ты куда? осведомился Антон, вспомнив о своих обязанностях телохранителя. Ломов младший не ответил. Поднялся на холмик в ста метрах от дороги морока, залез на скалу, венчавшую вершину холма, долго смотрел на исчезающую вдали огненную борозду, потом вернулся. Там, впереди, море.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 «Что-нибудь придумаем», — сказал Илья, крутанув жилваки на щеках. «Надо еще дойти», — Антон кинул взгляд на Ратникова. Терентий, лежащий на земле с закрытыми глазами, бледный до зеленого оттенка, зашевелился, открыл глаза. «Я готов. Пошли». Все посмотрели на него. Данила подошел, подал руку, помог подняться. «Что смотрите?»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 Настроение ходоков немного поднялось. Все почувствовали прилив сил, оживились, даже Ратников, едва ковылявший в отряда вместе с Ильей, слегка приободрился и расправил плечи. В таком настроении проползли еще несколько километров и вышли на обрыв плато, круто спускавшийся к гладкой, как стекло, с редкими морщинками волн водной поверхности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 Только на какие-то мгновения все почувствовали присутствие в голове чужих объектов наподобие черных дыр, но и эти ощущения быстро прошли. Илья посмотрел на свои руки, ноги, пытаясь оценить былое стеснение в груди и холод в голове, посмотрел на Влада, и ему не понравился ответный взгляд проводника.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 «А что важнее, дело или дружба?» «Идиотский вопрос! С ним мы далеко не уйдем, и ты это знаешь!» «Он останется с нами!» «В таком случае я возвращаюсь!» «Эй, малыш! Ты на кого голос повышаешь?» — удивился Антон. «Тебе дано указание сопровождать нас, вот и давай! Исполняй приказ!» «Вы на него не орите!» — окрысился вдруг Шурик. «Мы вам не слуги!»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 С недалекого холма смотрел на них Георгий с разведенными в стороны руками. В правой руке он держал крест Умарь, в левой — нечто похожее на язычок радужного пламени. «Немедленно прекратите!» — добавил Витязь, вычертив крестом замысловатый знак, оставивший в воздухе светлый след. Затем коснулся креста язычком пламени —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 Антон, сообразив, что происходит, поднял ствол пистолета-пулемета, собираясь дать очередь. Но Илья, кусая губы, простонал «Не стрелять!». Георгий махнул крестом еще раз, посылая сгусток светящегося тумана. Сгусток настиг Антона, позаичи, скакнувшего с камня на камень, вонзился ему в голову, также вышибая из нее клуб черного дыма.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 Антон посмотрел на молодых людей, сжимающих кулаки, не знающих, что делать. Почему ты не выбил мороков из них? Они обретенники, будущие родители рода, и должны справиться с мороками сами. Валерия и Владислава обнялись. Ох, как мне стыдно, шепнула Владислава, заплакав. Прости меня, ответила Валерия, давясь слезами.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 Тогда певец сосредоточился на внутреннем обретении веры, как учил волф прижал ладони к вискам и запел. Дивной красоты баритон взлетел над холмами и мертвым морем Нави, породив множество звонких отголосков. — Мрак, сгинь!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 «Мороки оставляют следы, изменяющие мироощущения. Иногда человек, незаметно для самого себя, перерождается, поэтому с этими следами надо бороться еще долго». «А чем это ты изгнал из нас бесов?» — полюбопытствовал Антон. «Похоже на пламя зажигалки». «Это перо финиста». «Перо? Не может быть». «Благодарю, поручик».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 Изгнал морока в пером финиста, проворчал. «Нет смысла об этом вспоминать. Все кончилось хорошо. Пора подумать о переправе». «Да, ладья Харона не помешала бы», — кивнула Валерия с бледной улыбкой. «Терентия надо на чем-то вести». Все оглянулись на Ратникова. «Черт, мы же совсем забыли про полковника». Антон быстрым шагом направился к раненому. Что-то он не шевелится. Илья бросился вслед за другом кратникову нагнулся и увидел широко раскрытые глаза Терентия, устремленные в небо. Ратников был мертв.